Глава первая в л а д е т е л ь получил ваши протесты и остался при своем мнении. Безучастно объявил инспектор. Дома будут снесены, а территория закрыта. Каждая встреча с ним заканчивалась скандалом. Это стало уже недоброй традицией. А сегодня из толпы недовольных не раздалось ни единого слова упрека. ранее упрямившиеся люди вышли из кабинета чтобы получить компенсацию только сухонькая старушка осталась элеонора снова сбежала пора бить тревогу я подошла к бывшей соседке надеюсь сегодня удастся обойтись без криков и крушения мебели что же это делается то проговорила элеонора беспомощно как же так столько лет жила дом родной а вы сносить звезды накажут вас не нужно драматизировать с пучающим голосом ответил инспектор дома ветхие того и гляди развалятся не могу понять вашего недовольства компенсация покроет расходы на покупку лучшего жилья вам просто нужна земля на которой стоит мой дом робко проговорила пожилая женщина владетелю нужна «Владетелю». «Какой же он в л а д е т е л ь Он не знает нашу землю. Он не рос на Энгаре. Пустили чужака». Инспектор поджал губы, а его помощник высокомерно бросил. «Мы сделаем вид, что ничего не слышали». «Так вы всегда глухи. Слух у вас появляется, только когда дело касается взяток». «Мне это начинает надоедать». Я не намерен выслушивать о с к о р б л е н и я Моя бывшая соседка разволновалась, раскраснелась, но пока еще была в себе. Я взяла ее под руку и вывела из коридора. «Ну вот и все», — горестно протянула женщина. «Выжили нас, Региночка! Не ожидала я такого от владительницы л а й з и «Бывшая владительница!» Я подвела Элеонору к диванчику и усадила на него. а сама отошла ненадолго, чтобы позвонить в больницу и сообщить о беглянке. Когда я вернулась, Элеонора все так же тихонько сидела, смиренно опустив сухие руки на колени, и растерянно моргала. Все изменилось в один миг, и виной тому были центавриане, появившиеся в коридоре. Все как один высокие, стройные, черноволосые и белокожие, с идеальными чертами, они даже двигались одинаково. Небыстро и немедленно, без суеты. Люди ли это вообще? Или андроиды из одной партии? Увы, все же люди. Они несколько месяцев шастали на нашей земле, вынюхивали что-то, вызнавали. И вот случилось страшное. Наша владельница продала титул центаврианину. Первым же его приказом было снести дома близ заповедных земель. Он даже не скрывал намерений. Сказал, что на их месте будет построена фабрика по выращиванию кристаллов эуши, накопителей энергии. У нас, жителей этих самых земель, никто не спрашивал мнения. Слово владетеля – закон. Будь это настоящий владетель, заслуживший право на землю, никто бы не возражал. Но подчиняться приказам чужака, купившего титул, это уже было слишком. Это даже не п о щ е ч и н о нашим устоям. «Опинок!» Я покосилась на старушку Элеонору. Ее глаза о с т е к л е н е л и Она всегда так зависает перед тем, как из миролюбивой женщины превратится ь в Мегеру. «Эй!» — хрипло рявкнула она. «Началось!» «Тетя Элеонора, давайте выйдем!» Попыталась я ее отвлечь. Она только отмахнулась от меня и, слетев с диванчика с молодецкой резвостью, снова рявкнула. «Центы!» «Да-да, вы!» Один из них обернулся, двое других тоже остановились. «У вас к нам дело, гражданка?» Спросил тот, что обернулся. «Гражданок?» «Здесь отродясь не водилось!» Зашипела Элеонора. «Зарубите себе это на носу! Планета Энгор не состоит в союзе людей! Я хочу сказать то, что остальные говорить боятся! Ваш хозяин узурпатор! Центаврианин даже бровью не поел. в Узурпатор тот, кто захватил власть насильственным путем. Ответил он. в л а д е т е л ь же приобрел права на землю по договоренности. Ха! — пренебрежительно выплюнула старушка в ответ. Если вы недовольны владетелем, можете вызвать его на поединок и оспорить его право владения. Добавил Цент. А вот и вызову. Мужчина дёрнул уголками губ. Это показалось ему смешным. — Что кривишься, п л а н и р о в а н н ы й Думаешь, я такого, как ты, не одолею? — Тётя Элеонора, не надо! Снова встряла я и схлопотала за трещину от разошедшейся женщины. Она бы меня ещё одной угостила, но Цент отвлёк её. — У вас всё? — спросил он. «Я все — Я всё сказала! Цент продолжил путь, как ни в чём не бывало. Еще бы! Разве имеют для таких, как он, значение жизни таких, как мы с Элеонорой? И как он смотрел? Вроде бы равнодушно, но презрение ощущалось так явно, н е п р и я т н а ему, видимо, старость и безумие. Центавриане даже в 700 лет выглядят на 30. Их расе неведомы болезни и старения. Я посмотрела на Элеонору, готовая к брани, воплям и проклятиям. Но буйная часть ее личности уже уснула, получив желаемое, и старушка вернулась в свое обычное, миролюбивое состояние. Женщина посмотрела на меня и шепнула в и н о в а т о Буянила? Да ну что вы! Дралась? Нет, нет, конечно. Я снова усадила Элеонору на диванчик. Вспышка ярости не запечатлелась в памяти женщины. Поэтому она продолжала вздыхать и боязливо ругать новую власть. раньше владения на энгаре давались только за героические поступки нынешние владетели соседних владений получили титулы одержав победу в поединке а у нас что творится титул владетеля продан чужаку продан чужаку какой позор т а к решила элайза она предала нас я кивнула Хотя не видела в этом такую уж трагедию. Но я-то молода, мне легко приспособиться. Уеду из д а р н о е д е л о с концом. Но женщина как будто услышала мои мысли. — Не с м е ю уезжать. Слышишь? — о Регина Жарковская, если вы уедете, я стану очень плохо о вас думать. — Не уеду, — успокоил а я ее, боясь, что она вновь превратится в Мегеру. — Скоро сменится в л а д е т е л ь Скоро. Я верю в это, так что не уезжай, Региночка. Матушка твоя мечтала, что ты пройдешь отбор, как положено девушке из твоего рода. Только не выбирай психокинетика, умираю ты не рано. Да, т ь у т е б я р и о н о р а б а т у ш к а твоя была хорошей женщиной. Не занималась бы психокинезом, жила бы еще. Батюшка твой тоже из-за этого умер, а я предупреждала, всех предупреждала. — Не пользуйтесь, Эо! л — и сыну говорила. Печально проговорила старушка. — Не слушал упрямец. Где-то он сейчас. Почему не возвращается? Санитары зашли в центр. Элеонора вздохнула и поднялась с диванчика. Сопротивления женщина не оказала и сама пошла куда следует. Я проводила ее до к а р а Усевшись на сиденье, старушка мягко мне улыбнулась. Я улыбнулась ей тоже. хотя на душе кошки скрепли. У нас обеих умерли родные. Кто в войнах со спящими, кто в эо-поединках, кто от занятий психокинезом. Я давно уже привыкла к мысли, что не смогу иметь детей, а потому наш род обречен. А Элеонора не смогла принять смерть единственного сына и гибель рода. Она считает, что он жив и вернется когда-нибудь. Но мертвые не возвращаются. Возможно, от осознания этого бедняжка и с в и т н у л а с ь Я постояла еще немного на улице и вернулась в центр, чтобы закончить свои дела. Как раз и очередь к нужному мне окошку подошла. Я поднесла руку с идентификационным браслетом к устройству считывания, и девушка за стеклом протянула. «Так, Жарковская, запрос на смену владения. Отказ». «Как отказ?» Посмотрите еще. По запросу на смену владения у вас отказ. Медленно и четко проговорила девушка. Если сомневаетесь, давайте еще раз проверим. Регина Шарковская. Эо одаренная. Место рождения Веронийское владение. Была смена владения в... Да-да, все верно. У вас отказ. Пока я переваривала новость, Услужливая работница центра нашла причину. — О, так вы в списке. — В каком еще списке? — Как в каком? — В списке на весенний отбор. — Это ошибка, уважаемая, — снисходительно произнесла я. — Я не записывалась. Теперь не нужно записываться. По указу нового в л а д е т е л я в отборе участвуют все незамужние и одаренные женщины Дарна, фертильного возраста. — Я могу отказаться от участия? — Да. Нужно оформить отказ официально. Отлично, я его оформлю. Что для этого требуется? Девушка перечислила, что... И я совсем поникла. Проклятые бюрократы! Пока оформишь этот самый отказ, отбор уже начнется. И еще, добавила девушка, пока отказ не будет зарегистрирован и принят, покинуть владение вы не сможете. Спасибо. Понятно. Я отошла от кабинки. Ох уж эти центавриане! Приехали, поставили тут все с ног на голову, дома сносят, в список невест заносят, выезжать запрещают, придется месяц еще торчать в д а р н и и менять все планы. А я ведь разругалась с управляющей. Она-то месяц ждать не будет и выставит меня с работы, не пожалеет. Хорошенькое положение дел. Зато у меня есть а э р о к а р Подумала я, и все проблемы сразу показались пустяками. Может, полетать сегодня? Стресс снять. Внимание! н е б л а г о п р и я т н ы е погодные условия. Для оптимальной работы систем выберите режим зима. Зима, хмыкнула я, выбирая соответствующий режим. Зима-то уже на исходе, еще немного, и весна начнется. Системы, конечно же, мне не ответили, но нужные индикаторы сгорелись зеленым, сообщая о том, что все в порядке. Это мой третий самостоятельный полет без инструктора, без ограничений набора высоты и скорости, а еще без разрешения на пересечение владений. Хорошо, что у особняка владелицы собственная аэроплощадка. Ник, ш о ф е р в л а д и т е л ь н и ц ы настаивал, что я перестану бояться... когда пару-тройку раз полетаю на приличной высоте одна, без подсказок обучающей программы. Неожиданно машина загудела, зеленая гармония индикаторов на панели сменилась желтым беспорядочным миганием. Ничто не могло напугать меня больше. Сначала кар занесло влево, при этом ремни безопасности чуть не выдавили весь воздух из моей грудной клетки, а потом машина ухнула вниз. Индикаторы замигали красным опасным. Я отжала кнопку автопилота, быстро схватилась за ручку управления и надавила на педаль, чтобы выровнять кар. Он вильнул и продолжал падать. А я продолжала паниковать, оттягивая и оттягивая ручку. Что-то царапнуло корпус. Понимая, что земля близкая, я закрыла глаза и от души завопила. Удар, треск, очень много треска, темнота. Сначала я обрадовалась, что жива, а потом ужаснулась. Поглоти меня ч е р н а я дыра. Я выложила за этот кар большую часть компенсации, которую выручила за дом, а остатки потратила на аренду гаража в аэроклубе Иренвэ, техническое обслуживание на три месяца, общагу в том же аэроклубе, взносы. Что же это получается? Я теперь бездомный нищеброд. но живой нищеброд. И это сейчас главное. Пошевелившись, я поняла, что легко отделалась. Переломов явно нет. Тошноты и звона в голове тоже. Плюсы моего полулерианского происхождения. Отстегнувшись, я подползла по полу к своей сумке и вытащила оттуда старенький фонарик. Слава звездам! Он работает. Кар сел почти прямо. Кое-какие безделушки разлетелись по салону, но в остальном ничего критического. Может быть, удастся его отремонтировать? Может, пострадал только корпус и не сильно? Я подняла свой пуховик с пола, надела, поглядела скептически на ботинки. Для прогулок по снегу они явно не подходят. Но выбирать не приходилось. Покопавшись под с и д е н ь е м я вытащила ракетницу и ткнула в кнопку, чтобы открылась дверца. Дверца не открылась. Ведется вручную. Ухватившись за ручку, я потянула. Бесполезно. То ли дверь повредилась при немягкой посадке, то ли я сегодня утром мало каши ела. А вот люк над пассажирскими сиденьями, тот легко поддался. Закряхтев, я подтянулась и вылезла. с к о т и в ш и с ь с корпуса, спрыгнула в снег, зажимая в одной руке фонарик и ракетницу. Света от фонарика было маловато, чтобы сориентироваться, но он мне не нужен, чтобы понять, где я. Дармское владение. Сосновый лес. Зона деструкции. Зона, где сбоит любая техника. Вот почему все системы моего навехонького кара полетели. Глупо надеяться, что передатчик поймает здесь связь. Порыв ветра набросился сзади и чуть не повалил меня. Я съежила, задрожала. Температура для этой местности смешная, а пробирает до костей. «Звезды!» — торжественно обратилась я к далеким с в е т и л о м и подняла руку с ракетницей. «Отправьте прекрасного принца мне на спасение!» Ракетница не выстрелила. Видимо, с в е т и л о м мой запрос показался слишком наглым. «Ладно, пусть будет непрекрасный принц. Я согласна на кого угодно». Уф, получилось. Над верхушками сосен Распустился цветок света, завис ярким пятном. При ясной погоде это пятно было бы хорошо видно за много километров, но не сейчас, когда валит снег. Ладно, и так сойдет. Может, кто-то дозаметит. Надеюсь. Я оттоптала перед каром большой крест в круге, означающий зону деструкции. Снег довольно скоро завалил мое художество, и я оттоптала круг снова. а потом еще раз использовал ракетницу, и рядом с меркнущим цветком на небе распустился более яркий. Снег лез в глаза, ветер вымораживал до костей. Кончики пальцев на ногах стали менить. Все, хватит торчать на ветру и под снегом, надо залезть в кар, погреться. Если я продолжу наворачивать круги, то околею до того, как появятся спасатели. В каре было теплее, чем с н а р у ж у Закрыв люк, я сгребла налетевший снег, достала маленькую подстилку из-под с и д е н ь я и укуталась в нее. Вот так гораздо лучше. Ни ветра, ни снега. Я зевнула и поставила себе задачу через полчаса выйти и проверить, не завяли ли цветы в небе. А пока нужно погреться и подремать. «Эй, барышня!» в к р а д ч и в ы й шепот вкрался в мое сознание, и я открыла глаза. На меня смотрел тип в к о м б е з е У типа были густые рыжевато-золотистые кудри и круглые большие глаза смедового цвета радужками. Маленький рот и нос убедили меня в том, что этот человек о п р а н е ц представитель пятой человеческой расы. Но как его занесло к нам на Энгар? целый с п р о с и л о пранец. Ага, вымолвила я, з а в о р о ж е н н о глядя на экзотического спасителя. Голова не кружится, — Нет. — Вот и славно. Вам повезло, что мы увидели вашу сигналку. — Спасибо вам, — вымолвила я все так же завороженно, разглядывая удивительного незнакомца. Не каждый пошел бы зимой, ночью, в зону спасать кого-то. — Ради вас я бы и против рептилоидов пошел, — сверкнул улыбкой опранец. — А теперь вылезайте. Нечего в зоне засиживаться. Я отбросила подстилку. Забрала сумку и кое-какие мелочи, подтянулась, чтобы вылезти через люк. Спасатель беззастенчиво ухватил меня за попу, подсаживая. Я торопливо вылезла, скатилась по корпусу и спрыгнула в снег. Оказалось, что звезды послали мне на спасение не одного принца, а сразу троих. У Кара стояло еще двое мужчин, тоже в комбинезонах. Я не смогла сходу определить их расу. Один крупный, высоченный, с загорелым грубоватым лицом, другой тоже высоченный, но худощавый, с необычайно бледной кожей и надменными тонкими чертами. Они молча меня изучали. Я молча изучала их. Тягостное молчание прервал опранец, вылезший вслед за мной из аэрокара. Видимо, его отправили на разведку в кар из-за небольшого роста. «Девушка в полном порядке». объявил он, потирая руки, и, шмыгнув носом, спросил у меня и г р и в а к а к кстати, зовут девушку?» «И где ваш идентификационный браслет?» спросил худой бледный. «Я не надела браслет, чтобы не пришлось синхронизироваться с системами кара, и чтобы потом не влетел штраф за нарушение границ в л а д е н и я По этой же причине о моем крушении не стало известно в службе контроля зоны». Теперь же мне в любом случае влетит. Дома оставила. Ответила я, напряженно глядя на незнакомцев. Почему? Сломался. Идентификационные браслеты не ломаются. Еще как ломаются, ответила я, начиная сильно нервничать. Очень уж пристально смотрел на меня бледный мужчина. Точнее не на меня, он смотрел поверх меня. Психокинетик, значит, энергии мои изучает. «Так как красавицу зовут?» — снова спросила пранец. Я покосилась на него скептически. «Где он увидел красавицу?» А сама протянула. «Сначала вы представьтесь». Ответом мне стало выразительное молчание. «Господа спасители желают сохранить инкогнито?» «Что ж, я тоже». «Где вы живете?» — спросил загорелый. «Из какого владения?» «Я из Дарна. Живу в ф е р р и с г о л г е Мы отвезем вас в город. А что а э р а к а р в карантин пойдет? А здесь лучше не задерживаться, сказал бледный мужчина. Дайте мне минутку попрощаться. Я подошла к а э р а к а р у и провела по нему ладонью. Сколько денег я угрохала на н е г о сколько сил и нервов потратила на оформление лицензии. И все зря. Проклятая зона деструкции отняла у меня моего летающего друга и заодно разбила надежды на скорую новую жизнь в другом владении. — Это всего лишь железяка. Железяка, набитая электроникой. — проговорил загорелый, подойдя ко мне. — Знали бы вы, сколько денег я на эту железяку потратила. — Деньги тоже пустяк. — Легко произнес мужчина, чем вверг меня в еще большее уныние. — Пора уходить. Мы сами о нем с о о б щ и м Аэрокар потом вывезут ребята из службы контроля. Если можно будет забрать его на металлолом, они вам сообщат. Еще раз поглядев на своего падшего друга, я пошла за мужчинами. Думала я не столько о деньгах, сколько о том, что делать дальше и как жить. И думаете, настолько меня занимали, что я не замечала ни ветра, бросающего в лицо, ледяную пыльцу мелкого снега. Ни кусачего холода. Не расстраивайтесь вы так. Снова обратился ко мне загорелый. Главное, что вы сама в порядке. Угу. Вяло согласилась я. Хорошо, что вы заметили мои сигналы. Да. Удачно, что мы были неподалеку. Далеко впереди показались огоньки. Деревня. Пройдя еще немного, мы вышли к маленькому домику. За домиком стояли снегоходы. укрытый чем-то блестящим. Из домика вышел местный мужик, покосился на моих спутников боязливо, сжался весь, подогнулся, как бы на колени не б у х н у л с я «Возвращаемся через час», — повелительно бросил Бледный. «Оборудование все еще сбоит?» Мужик кивнул. «Подождем еще», — заявил Бледный и сделал шаг ко мне, вероятно, чтобы о чем-то спросить. «Понятия не имею». отчего я струсила и попятилась назад. Это была непроизвольная реакция. Тело среагировало прежде, чем я успела понять, как оскорбительно это выглядит. мучительно долгое мгновение бледнолицый буравил меня бледными же голубыми глазами. А потом повернулся к приятелям. — Решайте, кто отвезет девушку в город. — Я. — вызвался с загорелый. — Почему сразу ты? Возмутился опранец и посмотрел на меня весело. — С кем хотите ехать, милая барышня? — Не имеет значения. — Тогда езжайте со мной. Ох, я вас прокачу! Терпеть не могу подобные намеки. Лицо мое стало каменным, ухмылка на лице опранца пропала. Загорелый посмотрел на опранца укоризненно, затем подошел к снегоходу, сдернул с него блестящую штуку и уселся, не оставив мне выбора, с кем ехать. Я тоже подошла к снегоходу и уселась на него. Двигатель завелся не сразу, но все же завелся, несмотря на опасную близость к зоне. Осторожнее, дали нам напутствие. Я не доверяю мужчинам, но здесь у меня не было иного выхода, кроме как довериться сопровождающему. Он умело вел снегоход по колее, о с т а в л е н н о й снегоходами ранее, который еще не успел засыпать снегом, так что вероятность заблудиться Была очень м а л о Мне показалось, что ехали мы не очень долго. Вскоре показались дома, строение служб контроля и аэроплощадка, на которой отдыхал черный аэрокар. Когда мы подъехали к площадке и остановились, из аэрокара вышел мужчина. «Доставь девушку в Феррисголд», — попросил загорелый и обернулся ко мне. Смотрел он по-доброму, с интересом. «Не расстраивайтесь из-за аэрокара, девушка». Все у вас наладится. С вашим-то везением. Будь я везучий, я бы не попала в зону деструкции. А будь вы не везучий, а вы бы погибли. Или вас бы никто не нашел. Так что не унывайте. Спасибо вам еще раз. Я на самом деле очень-очень благодарна. Просто онемела от стресса. Скорее оживайте, не надо менять. Мы сообщим о произошедшем в службу контроля. Ага. Жалко ответила я, и на меня снова накатило умение. Только-только радоваться начала, что жизнь налаживается. И на тебе, лишиться аэрокара. И ведь проверенный маршрут был. Ну как же так? Ну почему со мной всегда такое происходит? Почему моя жизнь — череда падений, причем катастрофически? х Тут даже в суеверии и проклятия поверишь. «Плакать будете?» Спросил мужчина с нарочитым беспокойством. — Если так, то скорее залезайте в аэрокар подальше от меня. Я очень чувствительный. Вместе с вами начну рыдать. — А с виду не скажешь, что вы чувствительный. Здоровики тоже плачут, и еще как. Загорелый пригляделся ко мне повнимательнее. — Вы сильно замерзли. Залезайте уже. Хватит вам на сегодня зимы. Я поглядела на аэрокар и ревниво проговорила. а мой был лучше. Зато в этом тепло. Залезайте, а то совсем окоченеете. И удачи вам. Удачи, чепуха. Лучше пожелайте мне денег. Нет уж, я останусь при своем. Удачи вам, настоящий и невероятный. И вам. Ответила я и зашла в нагретый салон чужого аэрокара. Полет продлился недолго. Я только успела смежить веки и пригреться, как аэрокар уже опустился на площадку. Поблагодарив пилота, я вылезла в ночь и снежную слякоть, и пошлепала к обычным наземным карам такси. За поездку к особняку владетельницы Дарнской, там я служу горничной, с меня содрали втридорога, ночной тариф штопых. Не помню, что я наплела охране, пройдя через черный ход. Уставшая и замерзшая я на автопилоте кралась по коридору к женской спальне. Еще чуть-чуть г в и н н и Несмотря на поздний час, управляющая не выглядела сонной. — Где ты шлялась, Жарковская? — Почему опоздала на смену? н е с с и пришлось за тебя отдуваться. — Аэрокар рухнул. Пока ждала спасения, пока то, пока сё. — А, вот как! На этот раз аэрокар рухнул. «Ну-ну, как же ты меня достала, Жарковская! Я освобождаю тебя от отработки, чтобы завтра с утра собрала свои вещи и покинула особняк. От тебя проблем больше, чем пользы». «Гримми, уважаемая, я безмерно ценю вашу доброту, но лучше я все-таки останусь и отработаю положенные дни». «Уважаемая», — е л е й н а протянула управляющая. «А что не ведьма?» Что не г р ы м з а мне даже непривычно. Я тогда на эмоциях была. Разве можно обижаться на людей в состоянии эмоционального накала? Да и вы неласково меня называли. Кто старое помянет, тому глаз вам. Зачем ссориться? Так, протянула Гримми, складывая руки на груди. Видимо, не срослось у тебя с РНВ. е Что, откладывается переезд? Откладывается, вздохнула я. Так я и знала, чтобы сменить владение, нужны план, деньги, ум нужен, а у тебя голова на плечах, только ради красоты приделана, да, Жарковская? Да, г р и н и я в глубоком минусе, все очень плохо, денег нет, жить негде, полная катастрофа. И с этими словами я посмотрела на управляющую огромными несчастными глазами. Мне даже не пришлось притворяться жалкой. Видимо, поэтому Гримми и смилостивилась. — Как же ты меня достала, Жарковская! — повторила она. — Еще один промах, и вылетишь пулей. И хоть с голоду помирай, мне будет все равно. Развернувшись, Гримми пошла по коридору, покачивая полными бедрами. Эта женщина очень сурова. Она никогда никому не дает спуску. Штрафует по малейшему поводу. Но сегодня она меня пожалела. Пожалуй, мне действительно везет сегодня. И на плохое, и на хорошее.